Глава 43. Новости. Новостей у Феликса Серова было много, хороших и разных. Да и дел хватало тоже. И Если по порядку, то, отправив драгоценного зятя к дочке в Мюнхен, он вчера наведался к супруге. Естественно, радостная встреча повторилась один в один. Лариса снова встречала его в холле и искрила от злости. Но слишком уж хорошо он знал женщину, с которой жил больше 30 лет. Так что, когда Лариса в очередной раз выплюнула ему, что ненавидит, он просто посмотрел на нее задумчиво. Ничего не ответил, просто посмотрел без своей обычной насмешливости. И она осеклась, словно потеряла нить. «Пойдем ко мне, Лариса», — тихо сказал. Он ведь звал ее не в кабинет, в свою спальню, И женщина поняла это. «Зачем?» — проговорила недоверчиво и подобралась. Так, словно испугалась чего-то. Феликс хмыкнул мысленно. «Они ведь не были вместе уже, черт знает, сколько лет. После всех стольких лет взаимной ненависти это выглядело глупо и неуместно, и потому интриговало до крайности». Пожал плечами. «Посидим, поговорим». «Иди к черту!» «Ну же, ты что, боишься?» Она смерила его испепеляющим взглядом и первой пошла вперед. Феликс пошел следом. Напряжение между ними было буквально осязаемым, и в нем, в этом напряжении, столько горечи, желчи, убитых надежд. Казалось, ловить тут нечего. И все же... У двери в его спальню она остановилась. Молча взглянула ему под ноги и замерла, вздернув подбородок. Застарелая обида звенела в ней, потому что она до этого не бывала в его комнате, потому что сделала все, чтобы отравить его жизнь, потому что ненавидела. Тогда откуда обида? Он открыл дверь и пригласил ее жестом. «Проходи». А сам зашел следом и закрыл за ними дверь. Женщина бегло окинула комнату взглядом, стараясь не выказать своего интереса. Быстро прошла в центр, повернулась к нему и спросила. «Говори, что тебе нужно!» Феликс прошел в сторону кровати, сел на нее и похлопал рядом с собой. «Присядь, Лариса, посидим». Она аж дернулась, сжала кулаки и напряглась. «Говори, что хотел!» «Нет, он не собирался спешить». Он продолжал молча смотреть на нее, склонив голову набок. Лишь легкая усмешка пробежала по его губам. Как бы говорил, «Слабо?» Лариса развернулась и пошла к выходу. Она была уже почти у самых дверей, когда Феликс спросил. «Как ты думаешь, почему я столько лет жил с тобой?» Застыла, сжимая кулаки. «Ненавижу эту твою манеру!» «Знаю». «Ты все во мне ненавидишь?» «Да!» — повернулась она. «Да, ненавижу! И жил ты со мной только из-за денег!» Он перекинул ногу на ногу, подпер подбородок рукой и замер, глядя на нее, а потом спросил. «И ты в это веришь? Деньги?» Короткий презрительный взгляд. И женщина отвернулась, делая вид, что его не существует. Но он-то знал правду. Невозможно жить ненавистью к человеку, если он тебе безразличен. Но выжечь все остальные чувства можно. Сама подумай, почему я продолжал жить с тобой после того, как узнал, что ты родила Ромку от этого сукина сына Фомина? Ромку, которого он осекся и махнул рукой. «Но ты расправился с Фоминым», — глухо проговорила она. «А с тобой, Лариса...» «Что я сделал с тобой? Тебе я сказал хоть слово?» Она долго молчала и кривилась лицом, потом выдавила. «Нет». «Вот и скажи, почему я жил с тобой?» «Я... не знаю!» Вскрикнула она, отмахиваясь от него. А он смотрел на нее, просто смотрел. И вдруг она сдалась, разразилась слезами. «Ненавижу тебя! Я все равно сгнаю тебя, запихну в психушку. Буду ждать, пока ты там сдохнешь, а потом с наслаждением сяду у твоего гроба!» «Иди сюда, Лариса!» Снова похлопал он по кровати рядом с собой. «Посидим, пока ты еще не упекла меня в психушку!» Медленно, нехотя переставляя ноги, она подошла и села. Но не рядом, а с другой стороны кровати. «Только не говори, что ты когда-то любил меня!» «Ты моя жена, Лариса!» «Конечно, я любил тебя, как мог, иначе стал бы я столько лет жить с тобой!» «Ты...» «И детей наших! Наших, Лариса, наших! И Олега, и Ромку!» Она просто молчала. «Скажи мне, чего тебе не хватало? Я же давал тебе столько, что другим и не снилось! Любой твой каприз!» «Ненавижу тебя!» Женщина заплакала, тихо, еле слышно всхлипывая. Ты в одном была права, Лариса. «В чем?» «Что мне может понравиться в клинике». «Что?» «Я ухожу, Лариса. Давай мы простимся мирно». «Ты сам первый затеял войну». «Нет, просто немного воспитания ромки не повредила. «Ты завещание переписал?» «Да, а ты его читала?» Она высморкалась и зло бросила. «Нет, ты же всегда проворачивал сам свои делишки, никого не ставя в известность». «Ты тоже много чего проворачивала, Лариса». повисла молчание. «Неужели ты хочешь сказать, что все это время любил меня?» спросила она наконец. Так, будто ни о чем другом он не говорил. «А как ты думаешь, почему я с тобой жил?» Он почти не врал сейчас, потому что... Кто поймет, что творится в голове у мужчины? Ведь любить-то можно по-разному. Он терпеливо сносил все ее выходки и капризы. Знал, что у нее были любовники. Он баловал ее, заваливал деньгами. Он вырастил ее сыновей, как своих. И, мать его, он их любил. Да, любил. Так что да, Феликс почти не врал ей. Я ухожу, Лариса, отхожу от дел. «Не знаю, сколько мне осталось, но эти годы я проведу в пансионате при клинике». «С ней?» «Какая тебе разница с кем, если ты все равно больше обо мне не услышишь? Да и сколько мне осталось жить? Зачем мучить тебя и себя? Зачем вытряхивать наше грязное белье перед всем миром? Ты же знаешь, если пойдет война, ты не выиграешь. Выбирай, но учти». «Больше такого щедрого предложения не будет». Казалось, он на расстоянии ощущал обуревавшие бывшую жену чувства. Она была сейчас как дикий зверь, который решает грызться насмерть или сдаться на милость победителя. «Я ведь скоро уйду», — проговорил он. «Очень скоро уйду из твоей жизни, и ты можешь объявить всему миру, что я спятил. Я тебе разрешаю». «А если хочешь, можешь даже сказать всем, что я умер, поставить гроб в гостиной и оплакивать меня». Горький, издевательский смех сорвался с ее уст. Сиров знал, что такая перспектива вполне устроила бы его жену. А впрочем, кто знает, что может устроить женщину всю жизнь, жившую одним желанием отомстить ему. «Видишь, я даю тебе все, чего ты хочешь». Он развел руками и приложил их к губам. «Ты будешь шикарной вдовой. Поверь, очень многие захотят на тебе жениться. А не захочешь замуж, не надо. Женишь сыновей, и будут у тебя внуки, такие...» Он вдруг замолчал от того, что сорвался голос. Трудно говорить о таком человеку, который всю свою сознательную жизнь мечтал держать на руках своего младенца зная, что именно она его этого счастья лишила. Спустя несколько секунд он продолжил, всплеснув руками. «Такие маленькие, пухлые человечки. Новая жизнь!» «Замолчи!» — пробормотала она. «Я не хочу тебя слушать!» «Я знаю!» — тихо проговорил Феликс, наклоняясь вперед. И обернулся к ней. «Я ухожу, Лариса!» Давай простимся мирно. Женщина молчала. Что было в том молчании? Смирение, сожаление, ненависть. Не всегда можно исправить ошибки. Иногда надо просто отпустить прошлое, чтобы жить. Отзови иск. Оставь в покое Марка. Он поможет Олегу встать на ноги и вытянуть ту половину бизнеса, которую я ему оставлю. А Ромку пока до дела не допускай, поняла? Ему рано. «Не созрел еще. Возьмешь вторую половину на себя». Какое-то еще время женщина сидела неподвижно, лишь еле заметно покачивала головой. Потом тихо проговорила. «Покажи разводные бумаги». За спинкой кровати был маленький сейф. Мужчина встал, открыл его и вытащил папку. «Это все время лежало тут?» устало спросила Лариса. «А где ты думала?» И бросил ей на колени и копию нового завещания, и бумаги на развод. А потом отошел к окну, отодвинул занавеску и проговорил. Звони своим адвокатам. Пусть едут. Я вызову своих. В тот вечер работали почти до полуночи. Но был подписан развод. Новости! Весело проговорил Серов, глядя на Марка. А тот насторожился. Ну, для начала... При этих словах Марк невольно втянул голову в плечи, а Феликс от души расхохотался, но сказал уже серьезно. «Вчера подписал развод». «Да ладно!» — пораженно хмыкнул Марк. «Поздравляю!» «Да!» — кивнул Феликс. «А иск зовут в понедельник». «Почему в понедельник?» «Как-то вдруг стало напряженно». «Потому что сегодня суббота». «Так что можешь устроить себе маленький отпуск». Невероятное облегчение нахлынуло на Марка и сразу множество эротических мыслей. Он невольно облизнулся и, чтобы скрыть свое состояние, прокашлялся. «А ты?» «Я?» — проговорил Серов. «Я...» Он оглянулся вокруг. «Я отхожу от дел. Хочу прожить рядом с дорогим мне человеком остаток жизни». «Год? Два? Три? Десять? Сколько Бог даст? Мне ничего больше не надо». Выдал он и вдруг затих, глядя в конец аллеи, где были его жена и дочь. А потом вдруг сказал «Пошли, нас ждут».